глава 8. в столице наступило раннее утро вадим валерьевич сонно перекатывался с бока на бок досматривая обрывки ночного сна под мелодичные звуки будильника он открыл глаза потянулся и сел на край кровати в своем номере люкс Затем он встал и пошел в ванную, открыл кран с чуть прохладной водой, зачерпнул ее в ладони и поднес их к лицу. Вадим умыл лицо, посмотрел в огромное зеркало и вздрогнул. Позади него стояла Зоя. Глядя на него в зеркало, она сказала. «Вадим Валерьевич, вам нужно возвращаться. На заводе происходят странные вещи. Я ничего не могу понять». Мужчина резко развернулся, но позади него никого не было. Капли холодного пота выступили у него на лбу. «Неужели, Неужели это, это из-за из вчерашнего кофе с коньяком? с коньяком? Я же ведь Я совсем не совсем пил спиртную. Может, померещилось?» Затем мужчина снова посмотрел в зеркало. В нем снова была Зоя. Она продолжила. «Мне кажется, эта командировка – повод отправить вас с завода как можно дальше. Кузьмич и Иван Владимирович замышляют что-то странное и непонятное. У нас на заводе началась большая текучка кадров. Коллектив полностью разобщился. Завод за время вашего отсутствия просто не узнать». Главный инженер быстро вытер лицо полотенцем, причесался и начал собираться на работу. Весь день Вадима тревожили мысли о странном утреннем видении. Но собрав в своей голове все доводы о нереальности этого события, он погрузился в работу до самого вечера. Когда стемнело, утомленный мужчина вернулся в свой гостиничный номер и почти сразу же лег спать. В эту ночь главному инженеру приснился странный сон. Он будто очутился в своем прежнем кабинете, сидел на рабочем месте, как вдруг все вокруг воздух и предметы стали излучать красноватый свет. Из стен начали появляться странные мохнатые существа, пытаясь столкнуть его с кресла. Затем он увидел изможденную Полину, которая просила о помощи. Вскоре существа перестали толкать Вадима и принялись кусать его за руки и ноги. Боль ощущалась даже во сне. Мужчина громко стонал, и ворочился на кровати. В конце сновидения дверь кабинета распахнулась, и яркий свет затмил красное свечение. В помещение быстро вошла Зоя и сказала. «Возвращайся! Уже пора что-то менять!» Девушка протянула главному инженеру билет на самолет. Он взял его в руки, и все вокруг растворилось. Наступила суббота. Вадим открыл глаза. Он по-прежнему лежал в своей кровати. Кожа на его ногах и руках зудела. «Опять аллергия», – подумал он. Вытащив руки из-под покрывала, он немного почесался и присел на край кровати, рассматривая покрасневшую кожу на руках. Затем он перевел взгляд на тумбочку, где лежал мобильный, и резко дернулся от увиденного. Под телефоном лежал авиабилет с его именем на вечерний рейс до его родного города. Под билетом лежала небольшая записка с текстом. Не сообщай заводу о своем приезде. Это чертовщина какая-то. Нет, я в это не верил и не верю. Кто подсунул, подсунул мне этот билет? Вадим Валерьевич позвонил в вестибюль гостиницы и попросил посмотреть по камерам, кто посещал номер в его отсутствие, а также ночью, пока он спал. Портье ответил, что никаких визитов не было. Также Вадиму сообщили, что из его номера этой ночью доносился топот и стоны, на что работники гостиницы, удостоверившись, что никого, кроме него, там нет, не стали заходить в номер. После этого разговора Вадим почувствовал себя как-то неловко. Он взял телефон и зарегистрировался на посадку. Затем он позвонил руководству организации, куда был командирован, и сообщил, что вынужден срочно уехать на следующей неделе по неотложным личным причинам. Сотрудник на том конце провода, к его удивлению, ответил, что они уже в курсе его отъезда, и его дальнейшая помощь в рабочих процессах не требуется – так что он может спокойно возвращаться домой и ни о чем не беспокоиться. «Это все очень странные, очень странные вещи. вещи», продолжал думать Вадим. «Значит, раз они во мне больше не нуждаются, получается, они купили билет, договорились с сотрудниками гостиницы и мне подсунули ночью. Неужели не могли мне сказать все в глаза?» Прибыв в аэропорт... Главный инженер устроился поудобнее в зале ожидания, наблюдая за суетой вокруг. Вскоре рядом с ним сел мужчина в черной рясе и с большим золотым крестом. Он обратился к Вадиму. «Хочешь ли ты исповедоваться, брат мой?» «Нет, мне не за что исповедоваться». «Ты не грешил ни разу в своей жизни?» «Послушайте, уважаемый, я не очень хочу сейчас общаться на эту тему». Я жду свой рейс, а вы наверняка свой ждете. Извините, не в этот раз. И главный инженер уже хотел пересесть от священнослужителя. «Как знать, будет ли у тебя такой шанс или нет?» Задумчиво произнес мужчина в черном и протянул ему небольшую книгу с надписью «Руководство к твоей жизни». Вадим, опустив глаза, машинально взял книгу в руки и только уже хотел поблагодарить за странный подарок, как обнаружил, что рядом с ним никого нет, но заметил, что темная фигура в длинной рясе уходит за поворот на другом конце зала ожидания. Открыв первую страницу книги, Вадим Валерьевич прочитал странную надпись. «Здесь есть все ответы на твои вопросы, Вадим», Ими просто нужно воспользоваться. Засунув подарок в сумку и озираясь по сторонам, главный инженер уже с нетерпением ждал, пока его пригласят на посадку. Прибыв в родной город, Вадим вышел из терминала, где его уже ожидал служебный автомобиль. Это называется «не сообщая о своем прибытии, сами вон даже машину отправили». Возмущенно думал главный инженер. «Доброе утро! Куда едем?» «Доброе. Для начала домой». Открыв ключами дверь своей квартиры, Вадим увидел изумленную супругу. Дети также вышли из комнат. Их волосы были растрёпаны, а пижамы помяты. Они потирали свои сонные глаза, стараясь поверить, что это действительно вернулся их папа из длительной командировки. «Ты почему нам ничего не сказал о своем возвращении?» «Я сам только вчера узнал, что нужно срочно вернуться. На заводе начались какие-то проблемы. Сейчас я туда съезжу, совсем разберусь и вернусь обратно». «Обратно? Ну мог бы вообще тогда к нам не заходить, раз семья настолько безразлична тебе. Твои заместители, они совсем не справляются там». «Ты за весь год нам позвонил пару раз, а у Вики тройка, между прочим, по математике за год вышла». «Обратно к вам. Я сейчас переоденусь, съезжу и вернусь. Потом с тройками разберемся». «Пап, ну не уходи!» Захныкал маленький сын и обнял отца за ногу. «Я все сделаю по работе и скоро вернусь», поглаживая сына по голове, сказал Вадим. «Когда? Через год вернешься?» Спросила жена и, махнув рукой, пошла на кухню. «Ну что вы опять начинаете? Ты знала, что я трудоголик, когда выходила за меня замуж». «Ну началось!» С грустью смотря на разгорающийся скандал, произнесла дочь. Прибыв на завод, главный инженер поднялся вверх по лестнице и направился в свой кабинет. Он открыл дверь и обнаружил, что вся мебель и личные вещи переставлены. В помещении было очень грязно и накурено. С возмущенным видом он начал переставлять столы на свои места и приводить в порядок рабочее место. Затем он набрал телефон вахтера и попросил отправить ему в помощь свободную уборщицу. На эту странную просьбу вахтер отреагировал с ухмылкой. «Сегодня же воскресенье!» Уборщиц выходной!» Тогда Вадим Валерьевич взял ведро с тряпкой и направился за водой. Наведя полный порядок, главный инженер сел в свое скромное кресло и начал смотреть в окно, выходящее во двор. Из здания цеха то и дело выходили сменные рабочие, чтобы покурить на крыльце и обсудить последние новости. Затем он заметил фигуру Кузьмича, несущего по территории какую-то небольшую коробку в сторону административного здания, и, открыв ежедневник, погрузился в свои мысли.